На первых порах городское сословие обнаружило значительную энергию в борьбе с этой унией, опираясь преимущественно на свои братства. Но в самой среде русского городского населения уже во второй половине XVI века резко обозначился чуждый ему и враждебный элемент, который потом постепенно и неуклонно подорвал самое его существование. Таким беспощадным разлагающим элементом было жидовство – Наиболее устойчивую массу в Западной Руси представляло, конечно, крестьянство, элемент, как и везде, самый консервативный и самый неподатливый для чужеземного влияния. Из среды сего сословия главным образом выделилось украинское или днепровское казачество, которое явилось сильной опорой русской народности и вообще около того времени стало играть важную роль в судьбах Западной или, собственно, Юго-Западной Руси. Днепровское или малорусское казачество выступает на историческую сцену почти одновременно с казачеством великорусским или московским. Первое документальное известие о казаках днепровских относится к концу XV века, именно к 1499 году. Это грамота великого князя Литовского Александра о доходах киевского воевода князя Дмитрия Путятича, Тут говорится преимущественно о пошлинах, собиравшихся в его пользу в городе Киеве с разных приезжих торговцев. В числе последних упоминаются и казаки, привозившие на продажу рыбу Днепром как сверху, так и снизу его. Следовательно, рыболовство и было главным промыслом днепровских казаков. Средоточием собственно военного казачества первоначался являлся юго-восточный угол киевского воеводства, именно область города Канева и Черкас. От всего последнего и самое днепровское казачество стало известно у москвитян под названием «Черкассы». Первое документальное упоминание о черкасских казаках, разделенных на отряды или сотни, относится приблизительно к 1502 году. В всем документе они названы «князя Дмитрия казаками», то есть состоявшими под главным начальством киевского воеводы Дмитрия Путятича, который велел отнять у них вещи, пограбленные у каких-то купцов, ясные указания на грабительские привычки этих казаков. Ближайшим их начальником, естественно, был черкасский наместник киевского воеводы, каковым в помянутом случае является некто Сенька Полозович. Он потом именуется старостой Каневским и Черкасским. При Сигизмунде I таковым старостой является первый известный по своим военным действиям атаман днепровских казаков Евстафий Дашкович – Он был одним из пограничных литовско-русских воевод во время войны польско-литовского короля Александра с Иваном III Московским. После Ведрожского поражения этот знатный и православный русин перешел на московскую службу, но при Василии III во время новой войны, возбужденный Глинским, Дашкович опять воротился в Западную Русь. Получив от Сигизмунда I староство канево черкасское он занял важный тогда сторожевой пост на пограничье с Московским государством и Крымской Ордой. Став вместе с тем во главе днепровских казаков, он воспользовался своим значением и благосклонностью к себе Сигизмунда I, чтобы выхлопотать черкасскому казачеству права на обширные земли, лежавшие далее к югу и почти никем тогда не заселенные. Для закрепления их или для защиты со стороны крымцев он построил несколько замков, заняв их казаками и, между прочим, Чигирин, будущую столицу казацкой Украины. Вообще деятельность Дашковича в этом краю, продолжавшаяся около четверти века до 1536 года, много способствовала усилению и распространению военного казачества в Приднепровье и утверждению его в качестве особого сословия, которое потом заняло среднюю ступень между крестьянством и шляхетством». Городовое казачество здесь, так же, как и в московском государстве, имело военно-служилое значение. Оно охраняло пограничные и украинские королевские замки на правой стороне Днепра, тогда как на левой его стороне в городах Северной Украины находилось родственное ему казачество, состоявшее в московской службе. За свою службу оно также получало денежное жалование и земельные наделы, и, кроме того, в мирное время занималось разными промыслами – Во главе днепровских казаков Дашкович не только оберегал южные пределы польско-литовского государства от Крымской Орды, но по поручению Сигизмунда водил их на помощь крымцам против Москвы. Известно, что он участвовал в большом нашествии Магмед-Гирея на Москву в 1521 году. Но нелегко было беспокойное днепровское казачество держать в повиновении местным старостам. Так, по смерти Дашковича, казаки бунтовали против его преемников, то есть каневско-черкасских старост Василия Тышкевича и Яна Пенька, не желая исполнять налагаемые на них подати и повинности».